А что тогда такое вам посексуал «То, чем ты должен стать», — ответил Бальдер. «Четкой дефиниции здесь нет. Все держится на ощущении». «А в почему я должен им стать?» «Чтобы успеть за пульсом времени». «А если выяснится, что на самом деле пульс времени не такой?» «Какой пульс времени на самом деле?» — ответил Бальдер. «Никто знать не может, потому что пульса у времени нет. Есть только редакторские колонки про пульс времени». Но если несколько таких колонок скажут, что пульс времени такой-то и такой-то, все начнут это повторять, чтобы идти со временем в ногу. Хотя ног у времени тоже нет. Разве нормальный человек верит тому, что пишет в редакторских колонках? А где ты видел нормальных людей? Их, может быть, человек 100 в стране осталось. И все у ФСБ под колпаком. Все не так просто. С одной стороны, ни пульса, ни ног у времени нет но, с другой стороны, все стараются держать руку на пульсе времени и идти с ним в ногу. Поэтому корпоративная модель мира регулярно обновляется. В результате люди отпускают прикольные бородки и надевают шелковые галстуки, чтобы их не выгнали из офиса. А вампирам приходится участвовать в этом процессе, чтобы слиться со средой. И все-таки я не понимаю, что такое вампосексуал, признался я. Бальдер поднял со стола пробирку, оставшуюся после урока дискурса. На пробке была наклейка «Немецкая классическая философия Розелфилф МГУ». И стряхнул себе в рот оставшуюся в ней прозрачную каплю. Пожевав губами, он нахмурился и спросил «Помнишь одиннадцатый тезис а Фейербахе?» «Чей?» — спросил я. «Как чей?» «Карла Маркса». «Я напряг память. Сейчас». Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Вот именно. Твоя задача не в том, чтобы понять, что такое вампосексуал-рама. Твоя задача — стать им. Бальдер, конечно, был прав. Теория в этой области значила мало. Но курс гламура не сводился к теории. Мне были видны подъемные, тяжелый блок — Запаянных в пластик тысячерублевых банкнот и карточка виза, на которой была сумасшедшая для меня сумма — сто тысяч долларов. Отчет о расходах от меня не требовалось. — Практикуйся, — сказал Бальдер. — Кончится, скажешь. Думаю, именно после этого я утвердился в мысли, что быть вампиром — серьезное и надежное дело. Вампиру полагалось одеваться и покупать необходимое в двух местах — в магазине love Маркс» на площади Восстания и в комплексе «Архетипик Ботик» в пожарском проезде. Я, кстати, давно обратил внимание на пошлишую примету нашего времени — привычку давать иностранные имена магазинам, ресторанам и даже написанным по-русски романам, словно желая сказать, мы не такие, мы продвинутые, офшорные, от евроремонтированные. Это давно уже не вызывало во мне ничего, кроме тошноты. Но название love Маркс» и «Архетипик Бутик» я видел так часто, что поневоле перестал раздражаться и подверг их анализу. Из теоретического курса я знал, что словом love Маркс» в гламуре называют торговые марки, которым человек прирастает всем сердцем и видит них уже не просто внешние по отношению к себе предметы, а скелет своей личности. Видимо, «Х» на конце — обладанию молодежному правописанию, или комсомольским корням. В торговом зале на видном месте стоял мраморный бюст Маркса. Архетипик-бутик оказался целым комплексом бутиков, в котором легко можно было заблудиться. Выбор был больше, чем в «Влав Маркс», но я не любил это место. Ходили слухи, что раньше тут располагалась инспекция ГУЛАГа. То ли геодезическое управление, то ли кадровая служба. Узнав об этом, я понял, почему Бальдер и Митра называют эту точку архипелаг-гламур или просто архипелаг. На стенах в архитепик-бутик во множестве висели фотографии дорогих спортивных машин с дурашливыми подписями, вроде «тачка номер 51», «тачка номер 89» и так далее. На товарном чеке присутствовал один из этих номеров, и покупатель, правильно назвавший марку соответствующего автомобиля, получал десятипроцентную скидку. Я понимал, что это обычный рекламный трюк. Покупатель бродит по архипелагу в поисках тачки и натыкается на новые товары, которые можно будет со временем в эту тачку положить.